Рассказывали, что в родильных домах заражают новорожденных и роженец сифилисом, а в зубоврачебных амбулаториях прививают больным рак челюсти и языка. Рассказывали о спичных коробках со смертельно ядовитыми спичками. Некоторые люди вспоминали обстоятельства смерти давно умерших родственников, писали заявления в органы безопасности с требованием расследований и привлечения к ответственности евреев-врачей. Особенно печально было, что всем этим слухам верили не только дворники, полуграмотные полупьяные грузчики и шоферы, но и некоторые доктора наук, писатели, инженеры, студенты. Эта всеобщая подозрительность казалась Николаю Андреевичу невыносимой. Лаборантка, большеносая Анна Наумовна, приходила на работу бледно, с сумасшедшими расширенными глазами. Однажды она рассказала, что ее квартирная соседка, работавшая в аптеке, по рассеянности отпустила больному не то лекарство, и когда ее вызвали для объяснений, охваченная ужасом, покончила самоубийством, оставив двух сирот дочь, студентку музыкального техникума, и сына школьника. Анна Наумовна теперь ходила на работу пешком, в трамваях пьяные затевали с ней разговоры о евреях-врачах, убивших Жданова и Щербакова. Николай Андреевич испытывал годливое чувство к новому директору института Рыськову. Рыськов Говорил, что пора очистить русскую науку от нерусских имен. Однажды сказал, «Пришел конец жидовской синагоги, если бы вы только знали, как я их ненавижу». И в то же время Николай Андреевич не мог преодолеть невольной радости, когда Рыськов сказал ему, «Ценят вашу работу, товарищи в ЦК, работу большого русского ученого». Мандельштам уже не работал в институте, а устроился методистом в учебном комбинате. Николай Андреевич приглашал его к себе, заставлял жену звонить Мандельштаму по телефону. Мандельштам стал нервен, подозрителен, и Николай Андреевич был рад, что Марк Самуилович оттягивал их встречи. Они становились все тягостней. В такое время приятнее встречаться с жизнерадостными людьми. Когда Николай Андреевич узнал об аресте Хавкина, он, оглянувшись на телефон, шепотом сказал жене, «Я убежден в невиновности Исаака, знаю его 30 лет». Она вдруг обняла его, погладила по голове. «Горжусь я тобой», — сказала она, — «сколько души ты тратишь на Хавкина и Мандельштама, и только я знаю, сколько обиды они тебе причинили». А время было трудное. Николаю Андреевичу пришлось выступить на митинге о врачах-убийцах, говорить о бдительности, о ратозействе и благодушии. После митинга Николай Андреевич разговорился с сотрудником сектора физической химии профессором Марголиным, тоже выступившим с большой речью. Марголин требовал смертной казни для преступников-врачей, огласил текст приветствия Лидии Тимошук, разоблачившей врачей-убийц и награжденной Орденом Ленина. Этот Марголин был силен в марксистской философии. Он руководил занятиями по изучению четвертой главы краткого курса. «Да, Самсон Абрамович, — сказал Николай Андреевич, — трудное времечко». «И мне нелегко, но к кого вам выступать на эти темы?» Марголин поднял тонкие брови и, вытянув тонкую бледную нижнюю губу, спросил, «Простите, я не совсем понимаю, что именно вы имеете в виду?» «Да так вообще», — сказал Николай Андреевич, «Ну, знаете, вовсе Эттингер, Коган, кто бы мог предположить, я лежал вовсе в клинике».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 Идол 20 века и женщины рыдали. Других объяло чувство счастья. Деревня, изнывающая под чугунной тяжестью сталинской руки, вздохнула с облегчением. Ликование охватило многомиллионное население лагерей. Колонны заключенных в глубоком мраке шли на работу.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 Немало было ученых людей и рабочих людей, соединивших при этом известие и горе, и желание плясать от счастья. Сметение пришло в тот миг, когда радио передало бюллетень о здоровье Сталина, дыхание Чейнстокса, моча, пульс, кровяное давление.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 Миллионные пешие толпы шли к центру Москвы, потоки людей, подобно черным хрусским рекам, сталкивались, расплющивались о камень, корежили, кромсали машины, срывали из петель чугунные ворота. В этот день погибли тысячи. День коронации царя на Ходынке померк по сравнению с днем смерти земного русского бога Рябова сына Сапожника из городка Гори. Казалось, люди шли на гибель в состоянии очарованности, в христианской, буддийской, мистической обреченности, словно бы Сталин, великий чабан,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 Тысячи чужих глаз смотрели на его голое тело. И самое неприятное, что и он стоял в толпе, смотрел на себя голого, вместе со всеми разглядывал свои по бабе свисающие цицки, мятый, раздавшийся от большой еды живот, жирные ливерные складки на боках. Да, у Сталина оказались перебои и нитевидный пульс,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 Все это раньше казалось естественным и вдруг затревожило заскребло. Вспомнилось ему, что на митинге, созванном в связи с процессами 1937 года, он голосовал за смертную казнь для Рыкова Бухарина. 17 лет он не вспоминал об этих митингах и вдруг вспомнил о них. Странным. Безумным казалось в то время, что профессор Горного института, фамилию которого он забыл, и поэт Пастернак отказались голосовать за смертную казнь Бухарину, ведь сами злодеи признались на процессе, ведь их публично допрашивал образованный университетский человек Андрей Януарьевич Вышинский, ведь не было сомнения в их вине ни те, ни сомнения. Но вот теперь-то... Николай Андреевич вспомнил, что сомнение было. Он лишь делал вид, что не было сомнения, ведь даже будь он в душе уверен в невиновности Бухарина, он все равно бы голосовал за смертную казнь. Ему было легче не сомневаться и голосовать, вот он и притворился перед самим собой, что не сомневался. А не голосовать он не мог, он ведь верил в великие цели партии Ленина-Сталина. Он ведь верил, что впервые в истории построено социалистическое общество без частной собственности, что социализму необходима диктатура государства. Усомниться в виновности Бухарина, отказаться голосовать, значило усомниться в могучем государстве, в его великих целях. Но ведь и в этой святой вере где-то в глубине души жило сомнение. Социализм ли это? Вот с Колымой, с людоедством во время коллективизации, с гибелью миллионов людей. Ведь бывало, что совсем другое лезло в тайную глубину сознания. Уж очень бесчеловечен был террор, уж очень велики страдания рабочих и крестьян. Да-да, в преклонении, в великом послушании прошла его жизнь в страхе перед голодом, пыткой, сибирской каторгой. Но был и особенно подлый страх вместо зернистой икры получить китовую. И этому икорному подлому страху служили юношеские мечты времен военного коммунизма. Лишь бы не сомневаться, лишь бы без оглядки голосовать, подписывать. Да-да, страх за свою шкуру, как бы не содрали живого ее, и страх потерять зернистую икорку, питал его идейную силу. И вдруг государство дрогнуло, пробормотало, что врачей пытали, а завтра государство признает, что пыткам подвергли Бухарина, Зиновьева, Каменева, Рыкова, Пятакова, что Максима Горького не убили враги народа, а послезавтра государство признает, что миллионы крестьян были зря погублены. И окажется, что не всесильное непогрешимое государство берет на себя все содеянное, а отвечать приходится Николаю Андреевичу. А он-то уж не сомневался. Он за все голосовал, подо всем подписывался. Он научился так хорошо, ловко притворяться перед самим собой, что никто-никто и он сам не замечали этого притворства. Он искренне гордился. Своей верой и своей чистотой. Мучительное чувство презрения к самому себе минутами бывали так велики, что у него возникал горький пронзительный упрек к государству. Зачем? Зачем оно призналось? Лучше бы молчало. Оно не имело права признаться, пусть все остается по-прежнему.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 а уж он сам доломал ее до конца. В 20-е годы многие способные молодые люди не смогли учиться из-за своего социального происхождения. Детей дворян, царских военных, священников, фабрикантов и торговцев не принимали в вузы. Ивана приняли в университет. Он происходил из трудовой интеллигентной семьи. Легко прошел он жесткую университетскую чистку по классовому признаку. И случись Ивану сейчас начать жизнь, нынешние трудности, связанные с пятым пунктом анкеты, с национальностью, никак бы не коснулись его. Но начни свою жизнь Иван теперь, он, вероятно, бы снова пошел путем неудач. Значит, дело было не во внешних обстоятельствах. Неудачная горькая судьба Ивана зависела от Ивана. В университете он в кружке по изучению философии вел жестокие споры с преподавателем Диаматом. Споры продолжались, пока кружок не прикрыли. Тогда Иван выступил в аудитории против диктатуры, объявил, что свобода есть благо равное жизни и что ограничение свободы калечит людей подобно ударам топора, обрубающим пальцы, уши, а уничтожение свободы равносильно убийству. После этой речи его исключили из университета и выслали на три года в Семипалатинскую область. С тех пор прошло около 30 лет. И за эти десятилетия Иван, пожалуй, не больше года был на свободе. В последний раз Николай Андреевич видел его в 1936 году, незадолго до нового ареста, после которого он уж без перерывов провел 19 лет в лагерях. Долго помнили его товарищи детства и студенческих лет. Говорили, быть бы Ивану теперь академиком, да, был он все же особый человек, но, конечно, не повезло ему. А некоторые говорили, все же он сумасшедший. Аня Замковская, любовь Ивана, помнила о нем, пожалуй, дольше других. Но время сделало свое дело, и Аня теперь уж, Болезненная сидеющая Анна Владимировна не спрашивала при встречах об Иване. Из сознания людей, из их горячих и холодных сердец, он ушел. Существовал скрытно, все труднее появлялся в памяти знавших его. А время работало, не торопясь, добросовестно. Человек сперва выписался из жизни. Перекочевал в память к людям, потом и в памяти потерял прописку, ушел в подсознание и теперь возникал редко, как Ванька-встанька пугал неожиданностью своего внезапного секундного появления. А время все работало... Доработала свою на редкость простую земляную работу, и Иван уже занес ногу, чтобы перебраться из темного погреба подсознания своих друзей на постоянное жительство в небытие, в вечное забвение. Но пришло новое, послесталинское время, и судьба судила Ивану шагнуть вновь в ту самую жизнь, которая уж утратила и мысль о нем и зрительный его образ. Глава четвертая. Он пришел лишь к вечеру. В этой встрече смешались и досада о перестоявшемся богатом обеде, и тревога, и восклицания о седой голове, о морщинах, о прожитой жизни.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 соединенном со слезами о погибшем сыне, с жалостью, с любовью к седому человеку в грубой обуви. «Ваня», — сказала она, — «я для вас приготовила целый гардероб, ведь вы с одного роста». Разговор о старых костюмах Мария Павловна затеяла не совсем вовремя, и Николай Андреевич сказал, «Господи, ну да нужно ли говорить о таких пустяках? Конечно, Ваня, от всей души». «Тут дело не в душе», — сказал Иван Григорьевич. «Ты ведь раза в три обширнее меня». Марию Павловну кольнул внимательный, как будто бы немного участливый взгляд Ивана. Видимо, то, что муж держался с особой скромностью, мешало Ване отделаться от старого снисходительного отношения к Николаю Андреевичу. Иван Григорьевич выпил водки, и на лице его проступил темно-коричневый румянец. Он спросил о старых знакомых. Большинство его прежних друзей не встречались с Андреевичу в течение десятилетий, многих уже не было в живых. Все, что связывало общее волнение дела, ушло. Разошлись дороги, отлетели сожаления и печаль, связанные с тем, что ушел без права переписки и без возврата. Вспоминать о них Николаю Андреевичу не хотелось, как не хочется приближаться к одинокому засохшему стволу, вокруг которого одна лишь пыльная мертвая земля. Ему хотелось говорить о тех, которых Иван Григорьевич не знал. С ними были связаны события его жизни. Рассказывая о них, он как бы приступал к главному рассказу о себе». Да, именно в эти минуты надо избавиться от интеллигентского червячка, от ощущения виновности, незаконности того чудесного, что произошло с ним. Не каяться захотелось ему, а утверждать. И он стал рассказывать о людях, добродушно презиравших его, не понимавших и не ценивших его, о людях, которым он сегодня готов всей душой помочь». Коленька, вдруг проговорила Мария Павловна, ты скажи о бане Замковской. И муж и жена сразу же ощутили волнение Ивана Григорьевича. Николай Андреевич сказал, она ведь писала тебе? Последнее письмо было 18 лет назад. Да-да, она замужем, муж ее физико-химик. В общем, по этим самым атомным делам. Живут в Ленинграде, представь, в той же квартире, где она когда-то жила у родных. Мы ее встречаем обычно на отдыхе, осенью. Раньше она всегда спрашивала о тебе, а после войны, по правде говоря, перестала. Иван Григорьевич покашлял, сипла проговорил, а я думал, что она умерла, перестала писать. Да, так о Мандельштаме, сказал Николай Андреевич. Ты помнишь старика Заозерского? Мандельштам был его любимым учеником. Заозерский рухнул в 1937 году. Ездил человек за границу, широко, вольно встречался с эмигрантами и невозвращенцами, и патьевым. — Чичибабиным? Да, так вот о Мандельштаме. Он сразу пошел в гору. Ну, я рассказывал тебе финал, как его объявили космополитом и прочее. — Все это чепуха, конечно. По правде говоря, с легкой руки Зазерского он действительно весь был в своих европейских и американских научных связях. Николай Андреевич подумал, что рассказывает обо всем этом не ради себя, а ради Ивана, ведь Иван живет отжившими детскими представлениями. Надо же его ввести в сегодняшний день. И тут же мелькнула мысль, господи, да чего же въелись в меня елей и лицемерие. Он посмотрел на смирные коричневые руки Ивана и начал объяснять. Ты, вероятно, неясно понимаешь эту терминологию «космополитизм», «буржуазный национализм», «значение пятого пункта в анкете». Космополитизм примерно соответствует участию в монархическом заговоре в эпоху Первого Конгресса Коминтерна. Хотя ведь ты видел в лагерях всех. Те, что приходили на смену снятым, тоже ведь снимались и становились твоими соседями Панаром. Но, думаю, теперь нам это не грозит. Процесс замены завершен.